Глава одиннадцатая. Сюрприз. Пораженный полным равнодушием Фрэнка по отношению к человеку, оказавшему ему столько серьезной помощи, Нинси, ее отец и Гэрл с отвращением посмотрели на него. «Мне кажется», — сказал мистер Дрю, «вам лучше держать свои мысли при себе, по крайней мере до тех пор, пока не будет зачитано завещание мистера Сидни. Ну, а сейчас... Вам предстоит кое-чем заняться. Для начала, приготовьте табличку с надписью «Закрытая» и повесьте ее снаружи на дверь. Далее составьте полный список имеющегося на кухне с Яснова. «С чего это вы решили? Что можете указывать мне?» — взъелся Джиммит. «С того, что, будучи адвокатом мистера Сидни, я здесь за все отвечаю. И третье. Мне нужны дубликаты всех ключей». Менеджер с удивлением отступил на шаг назад. — Что ж, будь по-вашему, но сначала мы с женой должны прибраться наверху в башне При этих словах Нинти незаметно стиснула отцу руку, давая понять, что эту парочку нельзя оставлять на третьем этаже без присмотра. Сигнал был принят. — Мистер Джэммит, моя дочь и Кэрол, если только она в силах, помогут вам. Не прикасайтесь ни к чему, кроме постельного белья и полотенец. Я сделаю несколько звонков и присоединюсь к вам». От злости у менеджера даже глаза сузились, но он не произнес ни слова. «Я... со мной все в порядке», — проговорила Кэрол и встала с места. Нэнси обняла ее за плечи, и они вместе пошли наверх. При входе в башню девушку охватила дрожь, которая тут же прошла. Почти сразу вслед за ними появились джемиты И вместо того, чтобы как велено заняться кроватью и ванной, принялись протирать пыль и мыть пол. Вскоре стало ясно, что они не столько занимаются уборкой, сколько что-то выискивают. Опасаясь, что в какой-то момент они найдут ожерелье, Нэнси остановила их. «Отец велел вам другим заняться». «Ах, вот как!» — фыркнула женщина. «Да что он понимает в уборке!» и продолжила орудовать шваброй. «Стойте!» — скомандовала Нэнси. «Кэрол, ступай вниз и попроси отца немедленно подняться». Кэрол шагнула к двери, но, опережая ее, Джеммит сказал. «Ладно, Эмма, сними с кровати белье и одеяло». Та повиновалась, но Нэнси заметила, как ее муж приподнимает угол матраса и что-то высматривает под ним. Убедившись, что его заметили, Джеммит поспешно выпрямился и ушел в ванную за полотенцами. В тот же самый момент наверх поднялся мистер Дрю, и Джеймиты мгновенно ретировались. И уже в следующий момент отец и дочь услышали донесшийся снизу громкий голос Фрэнка. «Кэрол, не смей слушаться Нэнти Дрю или ее отца. Мы твои приемные родители, и ты должна делать то, что мы велим! Отправляйся в нашу спальню, приберись там!» «Не нравится мне все это, па» вздохнула Нэнси. «Дальше может быть ещё хуже», — с грустью произнёс Карсон. «Но наш долг сделать две вещи — уберечь Кэрол и позаботиться об этом старом доме. Как ты думаешь, Ханна согласится приехать сюда и побыть с тобой?» «Конечно, па, даже не сомневайся. На самом деле я рада тебе помочь». «Мне кажется, ты нужна, Кэрол», — адвокат улыбнулся. Несколько минут спустя появился кое-кто из родичей, пояснив, что им позвонил Фрэнк Джэммит. Нэнси почувствовала облегчение, убедившись, что Бесс и Джордж среди них нет, пока еще и было трудно примириться со вчерашней размолвкой. Миссис Фэйн и миссис Марвин приехали вместе с Питером Бунтом. С Нэнси они поздоровались весьма прохладно. Джейкоба Сидни сопровождал господин, которого он представил как своего юридического советника. Все прошли на третий этаж. Центром всеобщего внимания встал мистер Дрю. Подобно часовому, он занял свое место у двери в башенное помещение и велел, чтобы внутрь никто не входил. Племянники умоляли впустить их хоть на минутку, чтобы взять на память пару каких-нибудь безделушек, но натолкнулись на отказ. Дождавшись возможности переговорить с адвокатом наедине, Джейкоб Сидни попытался расспросить его, содержании завещания о Сидни. «В настоящий момент я не вправе говорить об этом», — ответил мистер Дрю. Ближе к полудню появился вызванный адвокатом помощник шерифа. Он запечатал дверь в комнату на башне, где, по словам асы Сидни, он хранил важные документы. На все вопросы мистер Дрю отвечал одними и теми же словами. «Я должен действовать», — в соответствии с законом и этическими нормами моей профессии. При этом у него состоялся долгий разговор с Джеммитами. «Помните, что вы отвечаете за неприкосновенность этого помещения», — сказал он. «Если печать окажется сорвана, пойдете под суд. Окна тоже запечатаны, и это тоже ваша обязанность смотреть, чтобы никто не попытался проникнуть туда этим путем». До смерти запуганный менеджер гостиницы и его жена послушно кивали. В конце концов, мистер Дрю собрал родственников в гостиной и посвятил их в ближайшие планы относительно похорон. «Что же касается завещания», — добавил он, — «встретимся через два дня, и я зачитаю его текст. В два часа пополудни». «Что ж, а если раньше нельзя, пусть будет так», — пробурчал Питер Бунтон. И родичи удалились. Немного погодя, мистер Дрю взял у дочери ключ от машины и уехал. Нэнси поднялась к Эрол. Девушка была безутешна. «Мне так одиноко», — проговорила она. «Надеюсь, мистер Сидни завещал этот дом Джеймитом. Я ведь больше нигде не бывала. Всю жизнь тут прожила. И все здесь. Память о том, как он был добр ко мне. Мне бы хотелось здесь остаться. И вы недалеко, Нэнси. Но можно будет часто встречаться». «Не надо волноваться, Кэрол. Ближайшие несколько дней я вообще ни на шаг от тебя не отойду. И ещё к нам едет наша славная хозяюшка Ханна Груин. Она поживёт с нами». «Спасибо большое», — сказала Кэрол. «Думаю, это облегчит моё положение». Миссис Груин приехала на такси к обеду, и девушки спустились встретить её. Она привезла с собой два чемодана, один с вещами Нэнси. «Я тут несколько картонных коробок видела» сказала Ханна, поздоровавшись с кэрл Вот, кстати, господин, который загрузил их в машину. Со стороны кухни к ним направлялся Джэммит. «Ханна, это мистер Джэммит», — представила его Нэнси. «Мне бы хотелось...» «Мы закрыты», — грубо прервал ее Джэммит. «Вы что, объявления не видите? Еды не подаем, в номера не заселяем». «Меня пригласили пожить здесь» с достоинством возразила Ханна. «Пригласили? Кто это, интересно?» Осклабился Джеммит. «Так или иначе, не рассчитывайте, что моя жена и я будем вас обслуживать». Одну минуту, не давая ему уйти, сказала Нэнси. «Что это у вас там в коробках? И куда вы их отправляете?» «То есть...» Нэнси повторила свой вопрос, и Джеммит пояснил. — Кое-что из личных вещей. Ваш отец велел нам с женой съезжать отсюда. Вот мы начали паковаться. С этими словами Джеммит быстро отошел в сторону. — Смотрю, я в настоящее осейное гнездо угодила. — удивилась Ханна. Нэнси кивнула в знак согласия и прошептала. — Жаль, что машины нет. Я бы не прочь проследить за этим грузовичком. — так никто и не мешает, — заметила Ханна Груин. «На такси меня привез сюда Моус Блэйн. Я попросила его подождать немного на тот случай, если ты захочешь съездить в город за своей машиной. Она у отца, на работе». «Что бы я без тебя делала?» Нэнси схватила сумочку и вихрем вылетела из гостиницы, села в такси. «Не заметили, в каком направлении поехал грузовик?» — спросила Нэнси водитель «Заметил. На восток». «Скорее за ним!» — бросила Нэнси. Моус Блейм явно удивился, но сделал, как велено. «Скорость не превышайте», — сказала Нэнси, — «но хорошо бы побыстрее». «Как скажете, мисс Дрю, только корыто это древнее скрипит и на ходу разваливается. Ревматизмом мучается, вот такие дела». Устроившись на заднем сиденье, раскачиваясь во все стороны и подпрыгивая вместе с машиной на ухабинах, Нэнси напряженно смотрела вперед. Догнали они грузовик, только когда тот въезжал во двор какого-то склада. Дождавшись, пока водитель грузовика войдет в помещение склада, Нэнси попросила Блейна подождать ее у ворот, а сама вышла из машины и шагнула во двор. Скользнув незаметно взглядом по коробкам, она увидела какие-то надписи. Одна из коробок опрокинулась на бок, крупным шрифтом на ней было выведено «Франк Джемин». «Ценное специальное отправление». «Оно как содержимое коробок — собственность асы спрашивала себя Нэнси, поспешно возвращаясь в такси. Она велела Моузу ехать на работу к мистеру Дрю. Добравшись до места, Нэнси расплатилась по щучику, дала водителю щедрые чаевые и вышла из машины. Он поблагодарил ее и полюбопытствовал. «Что за тайна? Не расскажете?» «Когда-нибудь, может, и расскажу» усмехнулась Нэнси и направилась ко входу в здание. Сыщица поведала отцу о своем открытии. «Хорошо делаешь свое дело, Нэнси», сказал Карсон Дрю. «Когда вернешься в гостиницу на своей машине, вряд ли Джеймит заподозрит, что ты его выслеживала». Вернувшись в гостиницу, Нэнси пообедала и попросила миссис Груэн и кэрл заняться, не привлекая к себе внимания, кое-какими сторонами дела, например, утром понаблюдать за каждым шагом джеммитов. Сама Жанна продолжит поиски тайников. Утро и вечер не принесли особых открытий, как и успехов в поисках. Ханна Груин помогала на кухне и в уборке по дому. Это позволяло ей наблюдать за миссис Джеммит. А передвижение ее мужа отслеживала Кэрол. Больше никаких витых свечей, указывающих на спрятанные сокровища, Нэнси не обнаружила. А вот у себя в спальне... Сыщица сделала открытие. Выяснилось, что одна напольная планка под большим ковром сдвигается, и Нэнси вынула ее. Увы, под ней ничего не оказалось. «Уж не джемит или опустошили этот тайник?» — раздумывала она. И сегодня, и завтра Нэнси несколько раз заставала Кэрол плачущей. «Не так плохо!» — сказала, наконец, девушка — моего дорогого истинного друга мистера Сидни больше нет. А теперь и дом его придется покинуть вместе с Джеймитами. Мне страшно, Нэнси, понимаете? Страшно. Нэнси как могла, утешала девушку. Однако про себя должна была признать, что перспективы ее действительно безрадостны. Вскоре прошли похороны и родственники собрались в гостинице цветы и свечи на оглашение завещания. Расселись в гостиной. На сей раз приехали Джордж и Бесс. Кузины вежливо раскланялись Нэнси, но издали, не отходя от родителей. Мистер Дрю также велел пригласить Джеймитов и Кэрол. Нэнси встала рядом с Кэрол, устроившейся по соседству с перешептывающимися родичами. Она смущенно опустила голову и глаз не поднимала. «Мы собрались», — начал мистер Дрю, — «чтобы огласить последнюю волю, и завещание мистера Ассы Сидни. Документ был составлен всего несколько дней назад собственноручно, в двух экземплярах, оригинал и копия. Оригинал уже доставлен в судебный архив, у меня на руках копия. Оба текста были тщательно сверены, и расхождений не обнаружено. Подпись под завещанием была заверена мистером Реймондом Хиллом, исполнительным вице-президентом Национального банка в Ривер-Хайтс. Я предваряю чтение документа всеми этими уточнениями, ибо иные из его пунктов могут вас удивить. Хотел бы также добавить, что, будучи единственным душеприказчиком покойного, я даже не был знаком с мистером Сидни, пока он не попросил меня составить этот документ. Мистер Дрю надорвал пухлый конверт и зашелестел листами бумаги. «Мистер Хилл, прошу вас подтвердить идентичность этого документа». Банкир, сидевший никем незамечаемый, в углу комнаты поднялся с места, посмотрел на бумаги и кивнул. «Да, и на каждой странице стоят мои инициалы. Я подтверждаю, что этот документ составлен мистером Ассо Сидни, чью подпись я заверил. Он сел на свое место». «Кончайте этот цирк и читайте уже!» подал голос Джейкоб Сидни. Мистер Дрю метнул на него неодобрительный взгляд и приступил к чтению. Все, за исключением Кэрол, напряженно подались вперед. «Я, а Сидни, пребывая на 101-м году жизни в здравом уме и твердой памяти, выражаю настоящим свою последнюю волю и подтверждаю, что данное завещание написано собственноручно, должным образом заверено и аннулирует все предшествующие завещательные распоряжения, мною данные. Прежде всего, все мои должным образом оформленные займы должны быть погашены. Далее все мое имущество, движимое и недвижимое, после моей смерти должно быть распределено следующим образом. Моим родственникам, как и родственникам моей жены, а именно Джейкобу Сидни, Питеру Бунтону, Анни Бунтон Марвин и ее дочери Бесс Марвин, Луизи Бунтон Фейн и ее дочери Джордж Фейн, а равной девушке по имени Кэрол Уиппл отходит по их собственному выбору и взаимному согласию по одному предмету обстановки этого дома в качестве памятного дара. «О, Нэнси, он и меня не забыл!» — прошептала кэрл «Единственное исключение...» — с нажимом продолжал мистер Дрюк, — составляет портрет моей покойной возлюбленной жены, о котором будет сделано особое распоряжение. Мое следующее распоряжение заключается в том, что вся моя собственность должна быть в кратчайшие сроки после моей смерти выставлена на аукцион и продана с максимально возможной на текущий момент выгодой. Далее следовало перечисление подлежащей продаже недвижимости. Дома, прилегающие к нему 160 гектаров земли, дорогие земельные участки в самом центре делового квартала Ривер-Хайтс, упоминались также два банковских счета и некоторое количество акций и облигаций. Чековые книжки, деловые бумаги, расписки, а также полисы продолжал чтение мистер дрю хранятся в черном деревянном сундучке с медной окантовкой, на крышке которого значится мое имя. Нэнти посмотрела на отца, как хорошо, что этот сундучок попал к ней в руки. Сумма, вырученная от продажи всего вышеперечисленного имущества, гласил далее текст завещания. Должна быть разделена на девять равных частей. На этом месте все будущие наследники — выпрямились и напряглись, мысленно подсчитывая, что достанется каждому. «В свою очередь, каждая из этих частей должна быть поделена на семь равных долей», торжественно продолжал мистер Дрю, и родственники на сей раз явно смущенные подались вперед. «Одна из этих долей, составляющая таким образом одну шестьдесят третью часть общей стоимости имущества, переходит Фрэнку Джеймиту и его жене Эмми в знак благодарности о тех днях, когда несколько лет назад они служили мне верой и правдой. На мгновение все перевели взгляды на супружескую пару. Выходит, а соседний все же подозревал их в воровстве, каким они занимались в последнее время. Оставшиеся доли, каждая из которых составляет одну шестьдесят третью часть всего имущества, отходит моим родственникам, а именно Джейкобу Сидни, Питеру Бунтону, Анне Бунтон-Марвин, Бесс Марвин, луизи Бунтон-Фейн и Джордж Фейн. Весь оставшийся капитал, то есть 89% денежной стоимости имущества, переходит Кэрол Уиппл на следующий также портрет моей жены. «Общий гул неодобрения» со стороны разочарованных наследников заглушил крик Нэнси. — У Кэрол обморок!